Глава четвертая. Палочка выручалочка. Шеф бригады краж и убийств Марсель Пизон был сегодня не в духе. Он взглянул на пожелтевшие портреты президентов Третьей Республики, а потом на часы. Время обеденного перерыва уже давно прошло. а его главный агент с утра носа не показывал. В общем зале собрались и другие агенты, но тут нужен был человек с головой. Пизон достал из первого ящика стола тряпку и принялся тщательно вытирать учебники, кодексы и полицейские должностные инструкции, аккуратным рядком сложенные у него в шкафу. Не то чтобы там успело накопиться пыль, но сегодня Пизон волновался. И поскольку волноваться шефу бригады приходилось в последнее время каждый день, его кабинет сиял пугающей чистотой. Здесь даже запрещалось плевать на пол. Вошел секретарь. Он нес стопку бумаг, но, увидев начальника с тряпкой в руках, застыл, как вкопанный в дверях, и отвел взгляд на тюлевые занавески. Они были такими же чистыми, как белоснежная манишка Пизона. «Все в порядке, шеф?» — предчувствуя недоброе, спросил секретарь. «Где Элинуар?» — рыкнул в ответ Пизон. «Еще не появлялся». «Разве я не говорил, что хочу срочно его видеть?» «Говорили, но я каби!» «За что я вам жалование плачу?» «За то, чтобы вы перекладывали с места на место кучу бумаг?» При этом Пизон в сердцах бросил тряпку секретарю прямо в лицо. «Мне здесь не собачки нужны, а ищейки!» Каби часто заморгал, больше от унижения, чем от пыли. Затем медленно положил документы на стол Пизона и гордо выпрямился. «Господин Пизон, позвольте. Я знаю, что вы мой начальник, но ваше поведение оскорбляет мою честь. Думаю, что на сей раз с меня хватит. Я п -п подаю в отставку!» Уже в полный голос окончил Каби свой достойный монолог и развернулся к двери. «Куда?» — заорал на него Пизон. «Отставить отставку! Иначе сейчас запущу вас этой чернильницей!» Секретарь снова замер на месте. «Что за малодушие, Каби? Как будто вчера родились. Лучше приведите ко мне этого негодяя Линуара. Не человека проходимец какой-то. Хочет — ходит на работу, хочет — не ходит». «На каторгу его сошлю! Пусть там попроходимствует, мерзавец!» Продолжил реветь Пизон. На этой торжественной ноте в дверном проеме возник сам Ленуар. «Несчастный мерзавец к вашим услугам, шеф», — сказал он, пропуская Каби обратно в приемную. «А, Ленуар», — немного растерялся Пизон, — «что-то ты привознился сегодня. Прошу прощения, шеф». «Вы же сами сказали, что все, кто участвовал в операции по захвату банды Бонны, могут взять пару выходных». Пизону вдруг стало жарко. Он оттянул толстым пальцем воротничок, затем повернулся к Линуару и примирительно проворчал. «Ты хоть бы волосы причесал, да костюм погладил. Габриэль, а то вечно помятый ходишь, словно бандит какой-то». «Что-то случилось?» понял, наконец, состояние начальства Ленуар. «Случилось!» Окончательно понизив голос, проговорил Пизон и вытер платочком под лба. От этой жары просто некуда деться. Начальник бригады краж и убийств с трудом втиснулся в щель между старым креслом и столом и с облегчением сел. «Лепин хочет поручить нам какое-то новое дело», снова догадался Ленуар. Какое это дело? Да, только не просто какое-то дело, а дело государственной важности Ленуар, дело части Франции и французской полиции. Сегодня ночью один тип в Бужевале вытащил из сены лодку с мертвой девушкой, а местный полицейский ничего умнее не придумал, как притащить ее на свои клячи в наш морг. Разве этим не должны заниматься местные комиссариаты? Оказалось, что это София, дочь «Вильгельма фон Шона. Знаешь его?» В ответ Ленуар только пожал плечами. «Вильгельм фон Шон, — продолжил Пизон, — служит в Париже послом Германской империи. Его сын Вильгельм тоже метит в дипломаты. Дочь приехала в Париж учиться в пансион мисс Дженкинс, а сегодня утром, при непонятных обстоятельствах, найдена мертвой». «Так ее убили или нет?» «Вот это тебе и предстоит выяснить. Липин хочет, чтобы этим делом занялся именно ты. Тут надо крестиком вышивать, иначе придется ставить жирные крестики на нас самих. И только представь, какой будет скандал, если барышню укокошил француз!» Ленуар отлично мог себе это представить. После того, как Франция потеряла в войне с Пруссией Эльзас и Лотарингию, в стране теплились реваншистские настроения. Люди не хотели войны, но и забывать об ампутации французских провинций отказывались. Президенту Арману Фольеру еще удавалось сглаживать углы, но его окружение и парижская пресса были настроены к соседям далеко не так дружелюбно. Быстрый экономический рост Германии и строительство немецкого флота настораживали не только французов, но и англичан, которым в ответ тоже приходилось строить новые корабли. Соперничество между странами нарастало. В колониях уже начались первые столкновения, и этот огонь в любой момент мог перекинуться на Европу. Франция была вынуждена заключить союзнический договор с далекой Российской империей и даже со своими историческими врагами, англичанами. Никто об этом открыто не заявлял, но вся Европа сидела на пороховой бочке. Я уже не говорю о репутации нашего отдела и самого Лепина. Если не разгребем эту навозную кучу, журналисты нас линчуют, и никакой успех по захвату и расправе с Бонно не спасет. Бонно был местным, а тут... «Международная политика. Понимаешь, к чему я клоню?» — продолжал волноваться Пизон. «Понимаю, шеф. Тело девушки сейчас в морге. Что известно об обстоятельствах ее смерти?» «Ее же только утром обнаружили. Ничего толком не известно. Слушай, Линуар. Если понадобится, я дам тебе людей, но ты должен разобраться, что там с ней случилось, причем вне зависимости от того, будет ли ее отец на этом настаивать или нет. На тебя рассчитывает Лепин. На тебя рассчитываем я и вся Франция. Выручай, чертяка».